Проехав несколько кварталов по главной улице, в неправильном направлении, резко развернулся и по тому же маршруту поехал на юг, к Лос-Анджелесу. Но с нарочито умеренной скоростью, валяя спокойно и медленно, твердил я себе. «Просто впишись в городской пейзаж. Что мне сейчас нужно, так это место, где я мог бы благополучно съехать с дороги, скрыться на время и спокойно поразмышлять над невероятной телеграммой моего адвоката. Это правда». Я был в этом уверен. И в послании явно прослеживалась некая убедительная срочность. Ее тон был безошибочен. Однако я был не в настроении или не в состоянии провести еще одну неделю в Лас-Вегасе. Не сейчас. Я искушал судьбу, сколько возможно в этом городе. Выжил ее без остатка, как лимон. И теперь все мазы накрылись. Я мог вдыхать запах злобного бычья, дышащего мне в спину. «Да, пришло время сматываться». мой запас прочности иссяк. А сейчас лениво кати по бульвару Лас-Вегаса на скорости 30 миль в час. Я хотел найти забегаловку, где можно отдохнуть и принять окончательное решение. С ним все уже, конечно, ясно, но мне надо одно или три пива заполировать сделку и притупить одно наглое бунтарское нервное окончание, продолжавшее выражать недовольство. А с ним надо договориться, потому что имелся один аргумент, Не укладывавшиеся в рамки за то, чтобы остаться. Это предательски, глупо, слабоумно, как ни крути, но нельзя пройти мимо зловония извращенного юмора человека, которому пришла в голову идея бросить гонзу-журналиста прямо в пекло потенциально последнего наркоэпизода его карьеры, пригласив его освещать Национальную конференцию окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. А также чувствовалась определенная притягательность Хохмы, что после дикого погрома одного отеля в Лас-Вегасе, вместо того, чтобы стать проклятым беглецом на автостраде в Лос-Анджелес, просто прохилять по городу, обменять красный шевро с откидным верхом на белый кадиллак и вписаться в другой отель Вегаса, растворившись с пресс-аккредитацией среди высших полицейских чинов со всей Америки, пока они разглагольствуют перед друг другом о проблеме наркотиков. И хотя лицо опасное помешательство, в этом также есть изыск, ценимый настоящими знатоками работы в экстремальных условиях. Назовите, например, самое последнее место, которое будет обыскивать полиция Лас-Вегаса в поисках начиненных наркотой странствующих кидал, только что ободравших до нитки отель в самом центре города. Правильно! В гуще национальной наркоконференции окружных прокуроров в элегантном отеле на бульваре. Во дворце Цезаря на обеденном шоу Тома Джонса, где вряд ли задержат людей, подъехавших на шикарной белой Копе де Вилле. На коктейльной вечеринке с агентами отдела по борьбе с наркотиками в дюнах? Разумеется. Где еще лучше спрятаться? Некоторым, но не мне. Не говоря уж о моем адвокате, очень заметном субъекте. Порознь мы могли бы отмочить нечто подобное. Но вместе нет, мы бы засыпались». В этом миксе слишком много агрессивной химии. Было бы невозможно устоять перед соблазном устроить предумышленный кислотный отрыв. А это, в свою очередь, могло нас прикончить. Они были бы к нам беспощадны. Отчаянный рейд по тылам противника разделит участь всех шпионов. Как всегда, если любой член вашей организации будет раскрыт врагом, секретарь вычеркивает вас из списка живых и так далее. Нет, это перебор. Грань между безумием и мазохизмом уже стерлась. Пришло время остепениться. Выйти в отставку, смешаться с ретроградами, сбавить обороты и покаяться в мелочах, как на духу. Почему бы и нет? В любой подобной тусне настаёт момент, когда лучше подбить свои потери или суммировать свой выигрыш, что бы ни выпало. Я ехал медленно, ища пристойное место, посидеть ранним утром с пивком и собраться с мыслями. Наметить план этого неестественного отступления.